Сбит так прочно, что швы не пропускают воду, А стенки выдерживают любой натиск волн, Послушен рулю, быстроходен и нечувствителен к ветру. Ты назовешь меч хорошим не за то, Что у него золоченая перевесь Или ножны украшены самоцветами, А за то, что лезвие его отточено для рубки и острие,